Глава шестая. Изумрудные драконы Каста. Ночью Кантана не спала. Вспомнила прошедший день до мелочи. Она превращалась в дракона, пусть всего один раз. Ее муж и народ мужа тоже драконы, хотя никто в Истване не знает об этом. И эти драконы не подозревают о том, что есть и другие драконы. Неудивительно, если и те, и другие прячутся. А где, кстати, эти другие? И кто они? И как же глупо, если так. Вейер говорил, что князь Каста Розелин не имеет истинного права на княжество. Потому что он не дракон, а имени круга драконы. А еще кто? Драконом Каста, чтобы открыть свою сущность, надо попасть в лабиринт в подвале, пройти по нему заданный путь. Лабиринтов было два – в Шейтакане и в княжеском замке. Теперь остался один, который в Шейтакане, другой разрушен землетрясением. Отец не знал, Какая насмешка. Он искал способ приручать драконов, а сам и не подозревал, что женат на драконице. Ведь мама, получается, тоже драконица, только закрытая. Садейцы считают, что древние драконы вымерли. Драконов Каста они примут скорее за монстров, созданных магами. Так или иначе, Кантане хотелось знать и понимать гораздо больше. То есть сначала узнать и понять, а потом уж решать и делать. А то, что она натворила вчера в Хадарде, Все же не совсем в ее характере. Наутро, собираясь в каст, она долго перебирала изумруды. Диадемку на этот раз надела свою. Потрясать каст сиянием алмазов было незачем, да и не хотелось. Надела на непокрытую голову, хотя и сомневалась, не рассердит ли это бабушку. Решила быть последовательной. Маленькое колье с камнем. А жерелье книжны не нужно. Она не хотела закрываться. Ничего, в хадарде же справилась. Браслеты. Кольцо перетасовала несколько раз, с руки на руку, с пальца на палец. Кольцо деда сначала надела, как раньше. Потом захотелось примерить его на средний палец. Сильно ли велико? Поднесла ближе к лицу, рассмотреть. И ощутила, как вокруг что-то дрогнуло. Слабо-слабо, еле уловимо. Она поспешно вернула кольцо на большой палец. Пользоваться артефактами силы, не умея этого. Кто знает, что можно натворить ненароком. А ведь императору она обещала спасать побережье от землетрясения. Прости провидение за недальновидность и глупость. Они улетели с башни ранним утром и явились в Каз тоже ранним. Перелет длился недолго. Устроили небольшой переполох. Кантана прикладывала все усилия, дабы не устроить большой. Что непросто, если прибываешь куда-то на драконе. И прорваться к старой не тоже получилось быстро. О том, что бабушка Витана встает на рассвете, Было известно всем, кто еще помнил о бабушке. А высокочтимое княжеское семейство пусть спит дальше. Старая княгиня Витана жила в дальней башне. Кантана отправилась туда одна. На этом она решительно настояла, а Ордай с мантины со скрипом, но сдались. Недалеко от башни ей встретилась маленькая горная лисица, упитанная и более рыжая, чем те, что живут на равнине. И Кантана припомнила, что в прошлый и единственный свой визит тоже видела здесь лисиц. Или одну, эту самую. Юта при виде рыжего зверька сразу забеспокоилась, замяукала. А лисица бежала уверенно, как будто точно знала, что никто не прогонит, собаку на нее не спустит, и, кажется, она разглядывала Кантану. Кантана вошла, лисица скользнула следом и скрылась среди пестрых занавесей. А в покоях княгини Кантана первым делом опять увидела ту же лисицу, вольготно развалившуюся на ковре. «Внучка моя приехала!» громко обрадовалась бабушка Витана. «А я надеялась, что вспомнишь про меня. Но входи, входи, золотка Она осталась такой же, какой запомнилась Кантане. Маленькой, худой, с морщинистым лицом, в черной, расшитой серебром шелковой одежде и таком же черном платке, с глазами цвета молодой весенней травы, которые смотрели куда-то мимо. Казалось, что она слепая, Но нет, ничуть. Княгиня прекрасно видела. «Княгиня моя, здравствуй и долгих тебе лет. Пусть подарит провидение». Кантана внезапно робела, и все гладкие приветственные слова разом вылетели из головы. «Заходи же!» – махнула рукой старуха. «Вот, садись сюда!» Она показала на скамеечку своих ног. «Молодец, что пришла! Сглупишь, может, еще не раз, но что ко мне пришла, молодец!» и порадовала. «Дай тебя обниму и садись». Они обнялись, и Кантана села, куда велели. Княгиня погладила ее по голове, а отсутствие платка словно не заметила. «Рассказали мне, что ты вчера устроила в изумрудном замке». Она засмеялась дробным смехом, как будто горох рассыпали. «А как же, приехали уже, позабавили. Свои люди всюду есть, позабавить готовы». И про прием этот с помолвкой рассказали. Всех насмешили. Устоя затеяли. Ну да ладно. Эй, вы, ну-ка прочь!» Заорала она вдруг. Схватила стоящий рядом с крестом костыль и швырнула его об дверь. Многострадальная дверь, надо сказать, имела немало следов побоев костылями. «Лететь-то на драконе как? Не устала? Не замерзла? Жаль, а мне не пришлось. Занятно ведь?» Сказала она уже к Антане. «Нет, бабушка, не устала и не замерзла», ответила та громко, немного удивленная такими сожалениями. «Да ты не кричи!» Княгиня поморщилась, понизила голос. «Слышу я хорошо!» «Вон, видишь?» Она показала на лисицу. «Вижу, уже похуже!» «А слышу все!» «Даже мышей за стенкой!» «А ты тоже спутницу привязать смогла!» «Ай, молодец!» «Не все могут!» И посвящение полное прошла, выдержала. «Прости, золотко, на тебя я не думала. Может, дети бы твои, если бы замуж хорошо тебя отдали. Да как отдашь? Отец твой в тебя вцепился и ни в какую. Мы ему было и тысячу сулили, и камни редкие. А он? Вот если бы прежний хранитель не затеял эти игры с императором. Ладно уж, ладно». Кантана не все понимала, но слушала с интересом. «Чтобы вокруг нее когда-то кипели такие страсти, да кто бы мог подумать?» «Вот что мне скажи!» Княгиня еще больше понизила голос, ладонью повернула к себе лицо Кантаны. «Превращалась? Летала? Было уже? Сразу после той помолвки? Да?» Кантана кивнула, от неожиданности даже не подумав, а надо ли признаваться. «Вот, я так и знала! Я же понимаю, от чего что бывает!» А эти пеньки заладили, что не получилось, да не получилось, да посвящение неверное. Радостно оживилась бабушка, довольно потерла руки. Какое же оно неверное, если наоборот полное. Приняла его и выжила, теперь только радоваться. Княгиня Альедана такое же принимала, княгиня Савира. Вот они и были самые-самые за триста лет. Кантана только моргала, слушая это. Она могла не выжить после прогулки по лабиринту? С чего бы? А княгиня Альедана вроде жила лет сто тому назад. Юта между тем соскользнула с плеча хозяйки, подобралась к лисице и прикорнула рядом. Та тут же обняла ее своим пушистым хвостом. — Бедная моя девочка, а с кем же ты? Одной пришлось? — сокрушалась бабушка. — Опасно это, но обошлось. Вот счастье. Точно старый пенек. Где был его разум? Летел бы за тобой после этой помолвки. Проследил бы, послушал бы. Это хорошо бывает слышно, когда первый раз. А ему бы все о заповедях рассуждать. А кто бы прилетел, бабушка? Хранитель, кто еще? Кантана отвернулась, чтобы скрыть быструю и чего там растерянную улыбку. Слышать, как самого хранителя величают пеньком, было неожиданно. А ей тогда летать под присмотром хранителя? Ой. «А сколько же ты летала?» Продолжала расспрашивать княгиня. «Ночь, потом еще день. О, как долго! Ты сильная! Я и не думала, что можно так долго. Спасибо, что обошлось. Детки, наверное, у тебя сильные будут. Это хорошо». «А с кем летала ты в первый раз, бабушка?» Теперь Кантана не усомнилась, что это уместный вопрос. «Как с кем?» Старая княгиня заулыбалась. «С мужем. Я ведь вышла замуж за князя». Он после посвящения мне объяснил, что будет. Я не верила, боялась, конечно, но мне очень понравилось. Мы в первый раз недолго покружили над замком. Такая лунная была ночь, а я считала, что сошла с ума. Все казалось, что это не по-настоящему. Ее взгляд затуманился. Они помолчали немного. Если старая княгиня в своих воспоминаниях снова летала над замком со своим драконом, то Кантана не хотела бы мешать. Да чего там, ее собственная память тут же услужливо забросила ее в звездное небо. Нет, нельзя, она слишком запуталась в этих звездах. И она ведь тогда, после превращения, тоже чувствовала себя сумасшедшей. Мужа княгини Витаны нет в живых вот уже больше 30 лет. Ее сын тоже был князем и погиб по какой-то нелепой случайности. Ее второй сын тоже погиб, воюя под знаменами императора на северной границе. Там то и дело вспыхивают войны, как и на юге, впрочем. Ее дочери, о них Кантана толком не помнила. Уже много лет княгиня Витана одиноко живет в своей башне. Драконица, когда-то летавшая над кастом. А Розелин, нынешний князь, ее младший внук от второго брака сына. И он не дракон, как намекал Вейр. А сколько же их вообще, драконов, в касте? Где они? Почему о них никто не знает? почему кантана проведя в замке деда детства так и не выяснила что драконы каста и паны не существуют и не просто существуют а она сама нет она лишь вышивала лабиринты чтобы когда-нибудь может быть стать княгине каста и пройти посвящение и полететь над замком только она не знала этого княгиня со вздохом нагнулась к ней обняла вот второй раз сложнее золотка сказала она Первый раз само получается, а во второй трудно бывает превращаться. Но ты постарайся. От такого подарка добровольно не отказывайся. Я бы не стала. Ты в своем праве. Полетишь, будешь выбирать. Что выбирать? Супруга, конечно. Отца своим детям. Я уже замужем, бабушка, удивилась Кантана. Ха, брось! Старуха возмущенно всплеснула руками. Что это за брак? Позорище! Отдали тебя садийскому князю как купленную курицу, чтобы он мог помахать брачной простыней перед магами. Хуже только с твоей матерью поступили. Кантана лишь недоверчиво покачала головой. Кажется, бабушка Витана забыла, как в действительности обстоят дела за порогом ее башни, когда дочерям из твянских имений позволялось выбирать самим, да еще из многих. Княгиня верно ее поняла, усмехнулась. Тебе можно. «Ты теперь княгиня Каста, Золотка, Истинная. Для Лисара пусть будут Розелин с супругой, а ты владеешь единственным теперь лабиринтом. И с изумрудами виоланов освоишься. Я вижу. Выбирай. Пользуйся. А то ведь они не скажут. С них станется. Мне не сказали. Я, уже став вдовой, принялась изучать древние заветы. До тех пор верила на слово. Но я и не княжеская дочь». Сюда замуж пришла, но, оказывается, тоже могла полетать с кем хочу. Конечно, я не стала бы. А ты помни, если захочешь увидеть древние книги или получить верный ответ на любой свой вопрос, тебе не могут отказать. Возражать? Отговаривать? Да, отказать не могут. Заповеди это запрещают. Учись правильно спрашивать. Ты прошла полное посвящение. Ты, Виоланна, ты взлетела. «И ты единственная! Линии силы сошлись в тебе. Так и выбирай!» Старуха разволновалась, даже разрумянилась. «А почему же я, княжеская дочь?» Вильнула Кантана прочь от скользкой темы. «Ну, как почему? Виоланы – младший княжеский род. Когда-то, на заре времен, два брата повздорили слегка, и младший основал свое, отдельное гнездо – Шейтакан. Потом они помирились, смешивали кровь, оставшись одним кланом как будто сама не знаешь, что Виоланы ближе к княжескому дому, чем прочие. На изумруды посмотри. У тебя такой же полный набор, как у жены Розелина. Только она никогда не сможет им пользоваться, как и Розелин своим кольцом. Главная ветвь клана засохла. Теперь они просто истванцы. Кроме веера. Да, насупилась княгиня. А как пользоваться, бабушка? Научишь? Обрадовалась Кантана. Не перебивай. Княгиня строго погрозила пальцем. Послушай уж лучше. Альедана тоже была единственной наследницей князя. Она при жизни отца прошла посвящение. А как же? Тут важно времени упустить. Потом она четыре года летала, выбирала. С девятью драконами. Конечно, те знали, что юной княгине предстоит выбор. Задолго до того не женились. С девятью сразу растерялась Кантана. Ее прежний мир рушился. «Что ты? Зачем сразу?» Бабушка рассмеялась. «По очереди. Как хотела. Знакомилась, принимала их в замке. Оценивала. Бывает, ведь не сразу человека поймешь, да? Если считала, что достоин, звала в полет. Женатого тоже можно позвать, если хочется. Такому, конечно, брак не предложишь. Зато узнаешь, каков он, как ему доверять. Они теперь твой клан, твоя стая». Княгине в пору выбора все можно. Присмотрись к Сакуарту. Очень хорош. К Валему. Крайн тоже достоин. Он молод, конечно, но это пройдет. Ну, не хмурься, не суди по меркам истванцев. Сакуарт, Валем, Крайн – это все были имени Круга. Сакуарт еще и жених ее сестры. Но как же верность в браке? В касте это всегда было так важно. Верность – это для постели золотко потом всю жизнь будешь верной женой». Княгиня крепко стиснула ей руку. «И они все на это согласятся?» «Кто? Мужчины?» Бабушка расхохоталась. «Конечно. Каждый из них две ночи в году может превращаться и летать. Каждый из них ждет эти ночи. Две в году. И сколько угодно сверх этих двух, если с княгини во время ее выбора». У Кантаны или щеки, едва она представила это все. «Нет, нет, такое ей не нужно. И две ночи в году? Только-то?» «Тебе выбирать всего-то из четверых, считая с веером», продолжала бабушка. «Про него тоже плохо не скажу. Он хороший мальчик, добрый, умный, надежный. Не самый сильный, хоть и сын князя. Но можно и его. Хотя с ним уже не полетишь, конечно. Жаль его. Но из жалости замуж не выходят. Хочешь сильных детей?» Полюби того, кто станет их отцом. В старых текстах много раз об этом сказано. Даже когда ты выходила за помнишь помнишь, небось, что твое искреннее согласие было необходимо. Как думаешь, для чего? Маги подсобили, конечно. Теперь-то после посвящения тебе ни один маг не указ. Княгиня нащупала у стены еще один костыль, схватила и грозно стукнула им в пол. Кантана невольно отшатнулась. Но княгиня улыбнулась. Опять нагнулась к ней и шепнула. «А тому, кого выберешь, скажешь. Пусть у нас с тобой теперь будет одно небо. Поняла? И он тебе тоже скажет. Это слова изначальные. Они есть столько, сколько живет наш народ». У Кантаны от волнения застучала в висках, потому что она вспомнила, что эти самые слова уже слышала от Мантины. Изначальные слова для их народа. Для их общего народа. Так почему же между ними такая разница? А потом ты пройдешь ритуал. Голос бабушки стал строгим. Это обязательно, золотко. Я вот летала трижды. Первый раз просто крылья попробовала. Второй училась превращаться по своей воле. А третий? Третий раз стал нашим брачным полетом. Мы с князем любили друг друга так, как это делают драконы. Ты ведь поняла, о чем я тут с тобой толкую, скромница? Дождавшись, когда опять покрасневшая Кантана кивнула, старая княгиня раскрыла левую ладонь, показывая четыре пальца. Мизинца нет. Это надо, чтобы иметь детей. Цена, которую приходится платить, чтобы попробовать крылья. Поняла? Не откладывай, как Аурика. Да, им нравилось летать вместе. Они пренебрегли заветами и волей хранителя. Поэтому у них была лишь одна дочь, рожденная до посвящения Аурики. И это у пары Так влюбленный друг в друга. Ты поняла меня? Да, Кантана кивнула. Ее сын, потерянный после превращения. Вот значит как. Вдруг лисичка, все это время мирно спавшая, встрепенулась, подняла голову и тихо тявкнула. Аюта вскочила на лапы и зашипела. В только что гладкой стене открылся дверной проем и в комнату шагнул веер. Кантана вскочила, испуганная. Сядь. Бабушка Витана опять недовольно грохнула в пол костылем. «А ты чего явился? Я тебя звала? Открыла тебе дверь? Так закрою!» Это уже предназначалось вееру. «Не волнуйся, моя княгиня», — сказал тот кротко. «Но ты ведь сама понимаешь, что кузину надо проводить к хранителю». «Тоже мне спешка!» — презрительно хмыкнула бабушка. «Сама сходит, когда захочет. Ты своей настырностью ее только пугаешь». «Ничего пока страшного не случилось. Ты иди, иди отсюда, не мешай!» «Княгиня моя, бабушка!» На лице полумага было написано бесконечное терпение. «Прошу тебя и обещаю, что...» «Знаю я тебя!» – фыркнула старуха. «Думаешь, если поторопишься, раньше всех ягодку сорвешь? И чтобы не было тут никого из обители? Обложили со всех сторон, тоже мне!» Верь так явно смутился, даже покраснел. Княгиня не ограничилась словесным выражением недовольства. Она сделала какое-то движение руками, и Вера отбросила до стены, в которой тут же открылся дверной проем. «Иди себе!» – напутствовала его старая княгиня. «А ты не бойся!» – повернулась она к контане «Я тебя не дам в обиду!» «Ишь, побледнела даже!» «Отвыкай пугаться! Ты княгиня!» «Ничего они тебе не сделают!» Все ритуалы с твоего согласия. Ты еще и попросить должна, поняла? Да, бабушка. Кантана поняла, но не очень поверила. Что же тут поделаешь? Эх ты, врушка, ты ведь не закрыта. Все насквозь тебя слышу. Старуха засмеялась. Проживешь с мое, тоже так сможешь. Давай научу с набором обращаться. А то с веера и впрямь станется тащить тебя к хранителю. Она взяла Кантану за руки. И главное кольцо носишь, вижу. Отняла у императора. И молодец, но будь осторожна. Мы не знаем, конечно, куда Аурика силу слила. Но с этим кольцом можно. Когда оно на среднем пальце правой руки, то может тебя защитить. Видишь острый угол, который составляет это кольцо? Камни-колье и диадемы. Двигай рукой, наведи угол куда надо. Пальцами сделай вот так. Будет удар. Если вот так пальцами, обожжешь. Еще потренируешься. Удар у контана получился. Ожог нет. То же самое можно с квадратным изумрудом, но сила у него меньше. А вот эти два кольца, ты правильно их надела. Молодец. Подсказал кто? Это сундук. Тайник в запределье. Там исчезнет твоя одежда, когда превратишься. Обратно превратишься. Будешь снова одета. Вот такое движение пальцами и прячешь там, что хочешь. «Ладно, научишься еще. Теперь браслеты. Вместе с квадратным кольцом они...» Бабушка говорила, Кантана изо всех сил старалась все запомнить. Столько всего. Придется, как Аурика, записывать в тетрадь. Слишком многое дополнялось движением пальцами и без тренировки не получалось. Но узнать, что такой сундук, уже было подарком. Если так, превращаясь, она не окажется раздетой. «Я нашла тетрадь Аурики». Там были записи, но потом они исчезли. Как такое может быть? О, вот как! Она знала и тайнопись. Попробуй вот это кольцо надеть на эту руку, и браслеты поменяй местами, должно проявиться. А Вейру помогай, если сумеешь, сказала бабушка. У него важная цель. Он о ней думает, а не о себе. Хоть и злит он меня, и мать его много мне крови попортила. Он ради всех нас старается, но ему не верят. И ради них она показала за окно. А вот любить он вряд ли научится. Весь в своих делах. Бабушка, я не поняла, ради кого старается веер. Ты и сказала ради них. Это я о драконах, которыми владеют люди твоего мужа. Нет, бабушка, начала кантана, и тут же на ее шею как будто набросили удавку. Она закашлялась и сразу вспомнила про заклятие на синем камне. Ей нельзя говорить о драконах, которыми владеют люди мужа. Тебе никогда не рассказывали ничего из исконной истории?» Бабушка нахмурилась. «А ведь Кайра должна была. Это сказка, конечно. Изумрудные кланы, сапфировые, аметистовые и еще были другие. Все жили в одной прекрасной стране. Все были хороши, но изумрудным кланам досталось от Творца куда больше даров. Более совершенное владение аспектами силы, Умение создавать, а не только пользоваться. И дар изменять и переливать из явного в неявное. И абсолютное владение родовыми артефактами. Бабушка, прости, я ничего не поняла. Переливать из явного куда? Кантана совсем растерялась. Неважно. Я тоже не понимаю, только помню. Не перебивай золотко. Изумрудные кланы жили отдельно от других, потому что берегли свои дары от тех, кто владел силой плохо и грубо. И когда потребовалось спасать мир от большого небесного огня, их даже не позвали. Но они сами построили свой заслон и сделали, что могли. А потом оказалось, что остальные кланы очень пострадали, их сила выгорела. Большая часть их потеряла драконью и ипостась, и это было ужасно. А другие потеряли человеческую. А потом появилась возможность уйти в другой мир, и многие ушли. Сюда. И с ними изумрудные и некоторые другие, чтобы их защищать. А там остались люди, которые больше не были драконами, и драконы, которые больше не были людьми. А потом они пришли сюда. Садийцы, подчинившие драконов. Конечно, у них есть особое влияние на драконов. У них общая кровь. Скорее всего, секрет приручения драконов именно в этом. Бабушка. И Кантана опять закашлялась, придушенная невидимой удавкой. Ей захотелось испепелить всех предков, и своих, и чужих, которые явно кое в чем заблуждались и придумали дурацкие ограничения и заклятия молчания, чтобы продолжать заблуждаться. Этот мир плохо принял наш народ, продолжала княгиня Витана, но наши кланы, изумрудные кланы, сумели выжить и сохранить себя. У нас были мастера сил, хранители, вписали нас в рисунок сил этого мира. Для этого пришлось, ты сама видишь. Ограничения. Ритуалы посвящения. Собирать силу в кристаллах и строить лабиринты. Изначально этого не было. Появилось только здесь. Но мы можем жить здесь еще очень долго. А других уже нет. К тому же многие из чужих кланов, вырождаясь, теряли человеческую ипостась. Об этом есть записи. Это ужасно. А почему не помогли им? Как обычно, они презирали нас, а мы их. Недоверие, я так думаю. А ведь мы точно знаем, можно ли верить. Ты ведь ощущаешь это? Не знаю, золотко, все было слишком давно. Но так странно, несколько драконов и одна драконица-княгиня, строгий подбор невест, все под контролем хранителя, летать дважды в год, и этого достаточно? Не всегда одна драконица. находятся и другие своевольные девчонки, дернула бровью бабушка. И детей с драконьей кровью все меньше. Наш клан умирает, так же, как и садийцы, пусть и медленнее. Мы живем по заповедям. Рисунок линии силы создан давно, и живем мы потому, что он был создан. Да, линии истончаются, но есть способ постепенно восстановить собственный, изначальный рисунок линии силы. Хотя да, в него не верят. И что же это? Смешать кровь. Все кланы должны смешать кровь и стать одним. Об этом прямо сказано в книге заповедей. Но в книге не хватает страниц, поэтому просто верить сложно. Каждый следующий хранитель сам решает, в чем истина. Так или иначе, мы не сможем смешивать кровь с теми, у кого нет человеческой сути. Но если она жива, просто запечатана, заплавлена, тогда еще можно разбудить ее в детях. Поэтому веер ищет способы раздобыть драконят и драконец. Он пытался купить их у твоего отца. А садийцы, они переплели свой рисунок сил и не только получили власть над драконами, но и безобразно удлинили свой век, тоже за счет силы своих драконов. Кантана уронила голову на руки, смеяться или плакать. Бабушка не шутила. Кантана была совершенно уверена в ее искренности. Такие странные заблуждения. Но она сама также заблуждалась. Еще вчера. Кантана открыла рот и снова закашлялась, потирая шею. Да как же обойти это проклятое заклятие молчания? Только говорить намеками. «Бабушка, драконы моего мужа не нуждаются в помощи веера», сказала она. «Они здоровы, во всех смыслах». Она снова закашлялась. «Они...» Просто она знала, что выдает секрет, который заклятие должно скрывать. Если бы она говорила с садейцами, наверняка многие откровенные слова сказались бы. Отец объяснял ей, как работают такие заклятия. Но, как сказать, она постаралась представить, почувствовать две сути, человеческую и драконью, свое потрясение при виде превратившейся Мантины, горячую руку Ордая, которую она сжимала со всей силы. Но что это скажет бабушке? Княгиня Витана молчала и пристально смотрела на нее. «Почему вы никогда не встречались? Не поговорили? Давно бы поняли друг друга?» Прервала молчание Кантана. Пытались, и не раз. А мой младший сын погиб в драконьих горах, потому что решился лететь туда сам. Верь когда-то пытался пробраться туда с помощью магии. Это недоразумение, бабушка, я уверена. У них точно по две ипостаси. Они полноценны, ты уверена? И что они... Ты не ошибаешься? Кантана только улыбнулась, чувствуя, что не сможет даже кивнуть. — Я чувствую твой ответ, — сказала княгиня. Я поняла. Без слов иногда так удобно, золотко. И твой муж? И тот дракон, что во дворе? И твоя спутница? Все? У нас и у них разные способы обманывать других. Не знаю, есть ли в этом смысл, но между собой нам надо договориться. Княгиня Витана встала, опираясь на косты и на стену. Подошла к окну и смотрела в него долго и молча. Контане уже захотелось кашлянуть, чтобы напомнить о себе. Что ж, если так, То насчет твоего Дьяна тоже можно подумать, сказала бабушка, не оборачиваясь. Но вряд ли он лучше Сакуарта, конечно. А Вот что, Золотка, я так устала. Мы поговорим еще. Прилетай. А пока иди. Да, а жерелье книжное у тебя с собой? Голос у нее действительно стал усталый, бесцветный. Нет, оно в Сказано тебе носить, а то сольешь силу зря. Опасно это. Вот что. «Кольцо виоланов надень на шею на ленте. Она тоже закроет тебя. Ступай. то я проводит». И дремавшая лисичка приоткрыла глаз, потом поднялась и помахала хвостом. Веер поджидал Кантану у выхода из башни. Она не испугалась. На этот раз от него не исходило угрозы. Даже не угрозы, а желание действовать, принуждать ее к чему-то. Она это ощутила. Он не то чтобы сдался, но отступил немного в сторону. «Чтобы за ней понаблюдать, поговорить, наконец?» «Надеюсь, кузина, ты не собираешься следовать всем добрым советам бабушки Витаны», сказал он со спокойной усмешкой. «Мы ее любим и почитаем, но с головой она уже не очень дружит. Не наделай глупостей». «Благодарю за совет, дядя. Прости, кузен, конечно. Ты подслушивал?» «Разумеется, нет, но могу предполагать». Лисичка тем временем улеглась и навострила ушки. Он на нее с улыбкой поглядывал. «Можешь предполагать, но мешать не советую», сказала Кантана. «Со мной дракон. Я не прощу себе, если придется причинить вред замку». «Хорошо», сразу согласился он. «Не желаешь задержаться в замке? Повидать Розелина и девочек? Позволишь мне подойти к дракону?» «Нет, я знаю, чего ты хочешь, поэтому не желаю и не позволю». «Я обещаю, что...» «Нет», повторила Кантана. «Скажи, что ты потерял, а я не получила?» «Крылья, если потерять какую-то часть тела, да?» Он ощутимо вздрогнул, и Кантана ясно услышала его боль, его горечь. «Мне жаль», — сказала она. «Прости, думаю, Ордаю тоже жаль. Он не хотел ранить тебя. Настолько». Опять его боль резко, словно ударили по незажившей ранее. «Жаль ему? Что он может понимать?» «Уверен, что он бы понял. Ты должен был сначала все мне объяснить». «Должен?» Теперь ее укололо его раздражение. «Это не объясняют тем, кто пока не... Кто никогда не...» «Погоди, ты знаешь?» «Значит...» Сообразил он наконец. «Значит...» Согласилась она. «Между прочим, ты предлагал это мне. Подарок из сокровищницы в обмен на палец, да? И я должна была с готовностью согласиться? Ты теперь должна согласиться. Ты женщина. Таково твое предназначение. Придешь и попросишь сама. Она и не ожидала, что рассмеется сейчас. Горькое зло. Однако не смогла удержаться. Я должна была улететь из изумрудного замка? Я надела ожерелье перед тем, как идти в зал. Побоялась быть открытой в такой толпе. Поэтому не получилось, да? Ожерелье? Он задохнулся от возмущения. Ты должна была исполнять! Она прижала дедовское кольцо к груди. Действительно, оно закрывало, хоть и не полностью. Не хотелось больше чувствовать веера. «Нет, я никогда не стану бездумно исполнять ничьи приказы и никогда не стану твоей, кузен веер. Оставь эти мысли и похищать меня на виду у всего двора». «А как еще? Иначе к тебе было не подобраться!» Она шагнула к выходу, он заступил ей дорогу. «Потому что я бастард? Это тебя смущает? Все же я единственный сын князя и имею право на наследницу Виаланов. «Да, он единственный, в строго определенном смысле. Кстати. «Ревность пахнет красным перцем, или тут больше обиды?» «Я никому не стану принадлежать из чувства долга». Она посмотрела прямо в глаза мужчине, улыбнулась. «Не хочу. Будем друзьями, кузен». «Всерьез решила полетать с драконами каста, кузина?» Он рассмеялся едко. «Перебесить всех имени каста? Достойно. Времена древних крылатых княгинь прошли. Княгиня Витана, она...» «Я еще не решила ничего», — сказала Кантана твоей не буду». Вдруг тень закрыла вход и ближнее окно. Этот дракон сел на брусчатку перед башней, совсем близко. Вер заморгал, уставился на нее в замешательстве. «Это ты позвала?» Может, Монтине надоело ждать? Она пожала плечами. «Прощаться не будем, кузен. Что-то мне говорит, что скоро встретимся. А князю я напишу. Извинюсь, что не зашла поздороваться». «До встречи, кузина!» Веер отступил в сторону. Уже в дверях она обернулась. Скажи, Разылин ведь знает про крылья. А младший князь, чтобы уж никаких сомнений и никакого удушья не было, говорить про крылья кастанцев с вером заклятия не мешало. Нет, конечно, встрепенулся тот. Никто не знает. Когда младший однажды увидел отца в полете и сказал ему об этом, тот убедил его молчать. И ты тоже должна молчать. А семьи имений? их жены. Нет, но сама понимаешь. «За жен я бы не поручился. Вы, женщины!» «Да, конечно, понимаю. Спасибо». Хорошо, что спросила. «Значит, о драконах Каста не знают даже их жены и дети. Это было бы смешно, но на самом деле грустно и непонятно. Жесткие ограничения, трудные заповеди. Хорошо, если во всем этом действительно был смысл». Кантана села на дракона позади мантин, и он взлетел. «Как ты это сделала?» спросила Садийка. «Это как-то чересчур». «О чем ты говоришь? Как ты заставила дракона спуститься к тебе?» «Заставила?» — Кантана растерялась. «Что ты? Это не я!» И тут же она сообразила, в чем дело. «Бабушка Витана? Кто же еще?» А сам Вейр в Шайтакане отключал сознание Мантины. «Летим, Шайтакан!» — сказал Ардай, который в это время делал широкий круг над горами. «Нет!» — скинулась Кантана. «Не в Шайтакан. Пожалуйста, в Содду, к помнищи. Прошу вас!» «Давайте не будем откладывать. Я хотела сказать к синему камню. Там живет женщина. Ее зовут Альма, правильно?» И она не поняла, почему Садейка молчит и пристально смотрит на нее. «Ты слышала, что сказал Ордай?» спросила странным голосом Мантина. «Я слышала его желание возвращаться домой. А разве он может говорить в этом облике?» Кантана встретилась взглядом с Мантиной и... «Конечно, ведь она безмолвная. Так назвала ее Альма у синего камня». Вот что это на самом деле означает. Безмолвно и глухая вдобавок. Вы разговариваете, а я не слышу, да? Вы можете разговаривать не только по-человечески? Да, можем. Беззвучно, в мыслях. Вы все? Конечно. Без этого нам временами было бы сложно, согласись. В крылатом облике нельзя говорить по-человечески. Но ты, оказывается, неплохо обходишься. Я слышу чувства, желания. Это пришло недавно. «Но это не то же самое, что слышать слова. Я могу лишь догадываться». «Это отлично», — сказала Мантина. «Значит, ты понимаешь драконов и не говоря по садийски «Летим в Содду, к Альме», — решил Ардай, разворачиваясь. «Не спрашивай, Мантина, что с нами сделает дядя. Самому интересно». «Но точно ли вторая старуха Альма?» — засомневалась Мантина. «Точно или нет?» — оставалось выяснить. Тем временем княгиня Витана вернулась в свое кресло и громко постучала костылем о пол, а когда никто не отозвался, покрутила кольцо на руке. Пришел веер. «Вызови ко мне хранителя», – велела старуха. «И поскорее, я скажу ему что-то очень важное». Альма их появлению не удивилась. Кто знает, может, эта странная женщина, из глаз которой смотрела вечность, просто не умела удивляться. А, безмолвная!» сказала она. «Все-таки вернулась! Значит, тоже смогла расправить крылышки, да? Ну и умница!» В пещеру Кантана зашла одна. Мантина и Ордай остались снаружи. Внутри горы оказалось тепло и довольно светло, как ни странно. Юта не шевелилась, прикорнув к Кантане, но не волновалась. Спокойствие и тепло маленького зверька дарили уверенность. И следовало бы сначала спросить Альму, она ли та самая помнящая? Но от чего то это с первого мгновения стало очевидно. «Приветствую тебя, и пусть провидение продлит твои дни!» Попробовала Кантана быть вежливой. «И твои!» Та слабо улыбнулась. «Только оставь погремушки! Не говори пустого, изумрудная княгиня!» Альма присмотрелась к украшениям Кантаны. «Что именно тебе от меня нужно?» Кантана растерялась. «Что именно?» «Все!» «И ничего!» Она много узнала о себе. «А как спросить о том, чего не знаешь?» «Четырехглазая!» Опять улыбнулась Альма, посмотрев теперь на Юту. «Золотые и медные могли привязывать спутников, но медных не осталось уже после Большого Огня. Ты золотая?» Кантана кивнула. «Я недавно тебя вспоминала. Точнее, не тебя. Вас, изумрудных. Во мне тоже есть эта кровь, еще из Исконного Мира. Поэтому что-то помню». «И слышу тебя. Тогда в первый раз ты была закрыта так, что даже драконье пламя не сожгло бы эту броню. А теперь раскрыта до донышка, искришь силой, и все твои камни уже в твоей власти». «Значит, здесь, в этом мире, есть ключи, раскрывающие таких, как ты. Я этого не знала». «Кажется, я поняла, о чем ты говоришь. Да, ключи, лабиринты. Их построили мои предки». Кантана тоже слышала Альму. Та была, как бездна, но полна не пустотой, а всем на свете. И ясно было, что эта бледная женщина с белыми волосами не станет, к примеру, шутить и смеяться. Вобрав в себя жизнь столетий, она лишена собственной за все своя плата. «Вы все рождаетесь закрытыми!» Альма, понимающе кивнула. «В исконном мире это было редкостью. Значит, у вас нашлись мастера!» которые переплели рисунок сил клана. Да, только у изумрудных могли быть такие. Сапфиры много сильнее, но не столь искусны. А ты видела раньше таких, как я, закрытых? Случалось. Редко. А живу я уже долго. И у сапфиров рождаются такие, что открыться не могут. Это их несчастье. Пойдем, изумрудная. Она показала на проем в стене, темный, поначалу совсем не видный. Там была небольшая комната, почти пустая, лавки вдоль стен и низкий стол. И посуда на столе. Через минуту в медном кувшинчике закипел травник, нагретый ладонями альмы. Она разлила его, подвинула к Антане стакан. Травник был горьковатый, с диким шиповником. «Так что тебе нужно, изумрудная? Не можешь второй раз полететь!» «Я еще не пыталась. Можно сделать это с помощью изумрудов. Я пока не все умею. Нельзя!» отрезала Альма. «Это точно нельзя. Превратиться и полететь впервые может каждый. А вот второй раз это будет зависеть от того, достойно ты крыльев или нет. Кому-то проще, кому-то труднее. Но преодолевать себя приходится всем. Попробуй». «Хорошо, Альма. Я здесь потому, что мне надо много чего понять. О себе. Что мне делать? Что тебе делать? Не знаю». Альма усмехнулась тонкими сухими губами и тоже выпила травника. «Ты женщина, княгиня клана. Мастера сил многое сделали для тебя в прошлом. Пользуйся, и тебе надолго хватит. Хочешь что-то изменить?» «Хочу научиться говорить, как все, в мыслях. Оказывается, это ужасно не слышать. Нельзя научиться. Быть безмолвной – это навсегда, изумрудная. Особенность твоего клана. И это не смертельно!» Зато тебе дано другое. Жаль. Тогда объясни, почему садики не отрубают себе пальцы, чтобы иметь детей? Чем они в этом отличаются от нас? Что? Впервые на лице Альмы появилось что-то похожее на удивление. А, поняла. Да, отличие есть. Сапфировая забеременев, теряет возможность менять обличье, пока дитя не покинет ее тело, а изумрудной нет. Но после смены обличия ребенок гибнет. Изумрудным приходится быть осторожнее. Но ведь я смогу менять обличие только по своему желанию. В дальнейшем, конечно, когда в совершенстве научишься владеть второй ипостасью. Наверное, через год, если не побоишься взлететь сейчас. Поначалу бывают случайные превращения, поэтому ложись пока спать там, где нет каменных стен и крепкой крыши. Вот как, не побоюсь. Осознав, что сказала Альма, Кантана чуть не рассмеялась от радости. «Я буду много летать. Это лучшее, что было в моей жизни. Я целый год буду только летать». Как все просто. И незачем рубить пальцы, незачем быть рабыней своих долгов. «Твой клан живет, но прячется по темным щелям, да, изумрудная? У вас рождаются дети, но не каждому позволено открыться». Альма пристально смотрела на Кантану. Говоришь, вы открываетесь в лабиринтах, построенных в древние времена. Значит, есть цитадели, гнезда клана. Они, как в исконном мире, ведут в запределье. И ты носишь княжеские камни, которые уже стали твоими. В твоей власти многое изумрудное. Пойдем попробуешь, она встала. Что попробую? А зачем ты здесь, если не летать? Здесь драконы летают свободно, в любое время дня. Это наша земля. Забиваться в щели не нужно. Так что, пойдем? Да. И Кантана тоже встала и шагнула к выходу. Первая. Снаружи ее ждал сюрприз. Не два их, а троих увидела она перед входом в пещеру. Ордай обнимал свою рыжую неберейку и так обнимал, словно ему очень не хотелось разжимать руки. Он, кажется, ей что-то выговаривал и сердито, и вместе с тем радостно. Она коротко что-то отвечала, заглядывала ему в лицо, улыбалась. Ордай был полон разных эмоций, они кололи, царапали и одновременно гладили, как его летнего ветра. Мантина, стоящая чуть в стороне от этой пары, тоже была взволнована, но приятно взволнована. Ее радовало возвращение неберийки, но как-то очутилась здесь и сейчас. Кстати, Кантана всех их ощущала практически безболезненно. То ужасное состояние, что было после посвящения, действительно отпустило а немного позже она наденет на шею дедовское кольцо и побудет в тишине, отдохнет. «Все хорошо, княгиня?» – спросила Мантина, увидев Кантану. Определенно она относилась к Альме с некоторой опаской. Шала обернулась к Кантане, замерла, глядя на нее сосредоточенно, не мигая, и сказала, «Ты теперь такая же, как Веер!» «Я знаю», – отозвалась Кантана. «С возвращением, Шала! Мы по тебе скучали!» «Это ты меня освободила?» Шала смотрела подозрительно. «Я?» – удивилась Кантана. «Как бы я могла?» «Кто-то из вас и запер меня, и отпустил сегодня. Зачем? Я не хотела вам мешать!» «Что значит из нас? Я тебя не запирала и не отпускала. Не понимаю, о чем ты говоришь». Кантана не обиделась на несправедливые упреки. Она с любопытством приглядывалась к неберейке и прислушивалась. «Странно было!» что она совсем не слышала чувства шалы. Возможно, это особенность Нибириек. А Ардай отдалился от нее, стал более закрыт. Конечно, он и был для нее только как друг и брат. Но теперь весь повернулся к своей шале, и его отстраненность оказалась обидной. Это было немножко похоже на ревность. А ведь его несложно будет вернуть, если захочется. Чтобы всегда был рядом, только на нее смотрел, а ней думал. Она это сможет. До сих пор не делала так, было не нужно но сможет. Ей с кровью даны эти способности. У самого Ордая они тоже есть, но она сможет лучше. Эти мысли она поспешно отогнала, сообразив, какое безумие норовит проникнуть ей в душу. И испугалась. Нет, нет, никогда. Это значит променять настоящее на жалкую подделку. Это не жизнь, это... Княгиня, все хорошо? Беспокойно повторила Мантина. Да, ответила Кантана. Альма мне все объяснила. Лететь, Облака в ночном небе и ветер. И распахнуты над ней крылья другого дракона. Она опять думает не о том. Ее муж, который бросил ее ради какого-то праздника, не остался рядом. Не расспросил так, чтобы захотелось все ему рассказать. Запер в башне, чтобы с ней ничего не случилось. Ну да, это в их природе так поступать. Запирать в башнях. Сторожить. Если бы он был сейчас здесь, с ней, она бы спросила его как полететь? Он ведь наверняка это знает. Как бы хотелось с ним просто полететь вместе. Остров вспомнилось, как он нес ее на руках по замку, большой и сильный, и как она отогрелась от его тепла. Верность только для постели, как наяву услышала она голос бабушки Витаны, убеждающей ее взять от жизни все положенное. Самой бабушке досталось так мало, а потом она долго жила одиноко и оттачивала свои способности. И теперь на старости лет отчего-то решила, что Кантана должна отыграться и за нее, и за всех заточенных в замке покалеченных кастанских княгинь. Верность только для постели, а для князя Дьяна тоже так. Мантина рассказывала, как все мечтают заполучить его бастарда. Он обещал, что ни одна женщина не окажется с ним в постели. Но это вовсе не значит, что он не полетит с драконицей? Ей надо научиться летать, доказав и себе, и всем, что имеет права на крылья. Теперь ей это необходимо. «Может, ты сама объяснишь своим друзьям, кто ты, Виоланна?» сказала Шала. «А то ведь я по-прежнему не могу прямо говорить о секрете твоего клана». «У меня теперь тоже есть крылья», сказала она, и заклятие, принятое ею недавно на этой самой горе, не стало помехой. «Ту ночь, когда вы меня потеряли, я улетела из замка. Вот, думаю, как бы взлететь во второй раз. Не подскажете?» Ордай уставился на нее изумленно. «Что? Это шутка такая!» Он даже рот приоткрыл. «Она сказала правду», — подтвердила шала. Мантина та потрясенно молчала. «Нет, почему ты не сказала сразу?» Возмутился Ордай. «И как ты могла улететь из замка? Там ведь стражи летают!» «Нет!» Это точно не шутка? Он даже шалей не смог сразу поверить. Не знаю, сказала Кантана, но я улетала из тайной части замка и туда же вернулась. Может, поэтому была страшим Когда вернемся, я проведу тебя туда, сам увидишь. Если не перепутаю кольца, но все равно когда-нибудь у меня это получится. Демоны! Ордай провел ладонью по лицу. До пропасти было десятка два шагов. Кантана дошла до самого края. Пропасть была пугающе огромной, но не было страшно стоять так и смотреть вниз. Ветер сдувал снег с каменного карниза, трепал плащ. Наездники Рухов учатся не бояться высоты, но также они учатся осторожности и абсолютному владению собой и птицей. Ни один наездник никогда не шагнет в пропасть. Когда они переехали в Линен, помощник садовника, веселый парень, все свободное время пропадающий у моря, научил Кантану плавать. Вначале он объяснял и показывал, а потом отвез ее на лодке недалеко от берега и столкнул в воду. «Ты осторожнее там!» – посоветовал Ордай, который пошел следом и стоял теперь за ее спиной. Она глянула на него через плечо. «Ты ведь не дашь мне разбиться? Поймаешь?» Он понял, посерьезнел, собрался, она это услышала. «Поймаю!» И она не думала больше. Сделала два быстрых шага и... Вот он! Главный страх наездника – падать. Она падала, раскинула руки. Теплый плащ надулся колоколом. Сбоку, близко, мелькнула фигура дракона. Он не даст разбиться, значит, бояться не надо. Представилась, как она падает в воду, несколько секунд тонет, потом начинает барахтаться и грести. И вот она плывет, и уже не страшно. И так захотелось нестись беззвучно над заснеженным ущельем, причем не вниз, а вон туда, где между горных пиков садилось солнце, и она... Она рванула именно туда, в сторону заката, несколько раз сильно взмахнув крыльями, словно припорошенными золотой пыльцой, и заскользила в воздушном потоке, ясно ощущая Ордая рядом и немного внизу, и позади еще одну драконицу, которая тоже взмыла над ущельем. У Мантины не хватило терпения дожидаться их у пещеры. Некоторое время спустя Кантана почувствовала настойчивый призыв возвращаться, исходящий от Ордая, но послушалась не сразу, пролетела еще немного, обогнула гору и очень низко спустилась, пронеслась над руслом замерзшей реки. Недовольство Ордая теперь больно ее ущипнуло. Ничего, она повернула, когда сама захотела. Но они понимали друг друга, без слов понимали, так же, как танцевала в шайтакане та слепая плесунья. Обделенные чаще всего получают что-то взамен. Они с Мантиной сели возле входа в пещеру, ордай дальше, за камнями. Кантана с облегчением убедилась, что вся ее одежда при превращении не пропала и не порвалась, а была на ней. Стоило всего лишь надеть колечки оба вместе на нужный палец. И она почувствовала, как по шее прошлись острые коготки. Юта она забыла про Юту, когда решила прыгать в пропасть. Куда же подевался котенок? когда она превращалась. Вместе с одеждой отправился в этот неведомый сундук за запределье. Бедняжка. Прости, моя хорошая. Виновата, шепнула она Юте. Но та была жива и здорова, то есть не пострадала. Ты уже умеешь пользоваться тайником? Не могла скрыть удивление Мантина. К счастью, хотя с остальным еще надо разбираться. Ардай потому не сел с нами, что думал, я не умею? Нет, потому что сам не умеет. Он тоже недавно полетел. Хоть деликатно. он у нас самолюбив и раним, как все молодые черные. Получается, я тоже не умею, заметила Кантана. У меня есть нужные кольца, и я знаю, как их надеть. Это не то, что ваше умение. У тебя ведь нет таких колец. Я ничем Ордая не превзошла, пусть не считает так. Между нами немало отличий, задумчиво сказала Мантина. Я и представить себе не могла, что могут быть драконы настолько не такие, как мы. Остались предания о безмолвных, слабых кланах, которые жили где-то на отшибе в исконном мире и которых давно нет. А получается, они есть. Ничто уже не будет по-прежнему. Тебе надо послушать, что говорят у нас. Кантана не сдержала резкий смешок. Ты услышишь, что это мы, сильный клан, который превосходит вас, несчастных, как вершина горы и долину, и наши таланты несравнимы, как и способность выжить в чужом мире». «Вы сильный клан?» – неподдельно удивилась садийка. «Но где вы такие сильные? Прячетесь лучше мышей в подполе!» «Но мы действительно выжили. Вам, судя по всему, отмерен тут куда меньше срок». «Эй, вы чего?» – это сказал подошедший Ордай. «Вот так и ссорятся глупые девчонки из-за ерунды на пустом месте. У меня три младших сестры, я точно знаю». «Да, правильно, прости, Мантина», – спохватилась Кантана. Я не хотела ссориться. Это скорее смешно. Но кое-кто у нас, оказывается, всерьез желал спасать вас, считая, что вы не сохранили человеческую ипостась. Страдаете и служите, ты, понимаешь, садийцам, которые обманом или еще как вас подчинили. Якобы перед исходом некоторые кланы потеряли человеческую суть, и исконные драконы здесь, когда уже вымирали, тоже. — Ты опять не шутишь, тетушка? — спросил Ордай у Кантаны но взглянул на неберейку, прося подтверждения. Шала молча кивнула. «Но зачем они прятались от нас?» Продолжал недоумевать Ордай. «Почему они прилетели? Как такое может быть? Почему мы не встретились давным-давно? Почему никто не знает, что драконы Каста существуют? Почему у вас такие странные обычаи?» «Не знаю, правда», вздохнула Кантана. «Хотя, может, странные обычаи – это и есть ответы на все вопросы. Они живут строго по каким-то заповедям, Чем-то чрезвычайно гордятся и далеко не летают. Может, у них что-то ужасное случилось, что они пришли к такому. Она не заметила, что говорит они, хотя речь шла о ее собственной семье. Они ведь все родственники, круг Каста и князь, который не дракон, хоть и сын дракона. «У меня все будет иначе», – добавила она. «С моими детьми все будет иначе. Я помогу им пройти посвящение и сама научу летать». Когда из пещеры появилась беловолосая Альма, они замолчали. Альма посмотрела на Кантану испытующе. «Молодец, изумрудная! Хорошо полетала второй раз. Хочешь подарок от меня?» «Хочу и приму с благодарностью». Не стала та скромничать. «Жду от тебя только хорошего, Альма». «Подарок хорош, но навязывать не буду. Пойдем». Она кивнула вглубь пещеры. «Я скоро», — сказала Кантана. Альма только усмехнулась. Они снова пришли в комнату, где незадолго до того разговаривали и пили травник. «Мой подарок не вещь», сказала хозяйка. «Он не прост и доставит не только радость. Я хочу подарить тебе память другой изумрудной, которая жила очень давно в исконном мире. одной из тех, которые я храню. Не иначе для того, чтобы такая, как ты, поняла что-то важное о себе. Это была высокородная драконница, Наделенная немалой силой. Ее звали Данидира Альгейла. Ты испугалась, изумрудная? Да, Кантана немного испугалась, получить память другой женщины, которая прожила свою жизнь невероятно давно, к тому же, в том самом загадочном исконном мире. Но что тогда останется от нее самой, Кантаны Каюбы, Дьяны, которая не живет на свете еще и 19 полных лет? Альма ее поняла. Не бойся! не «Да Нидирой ты не станешь», сказала она. «Останешься собой. Она будет лишь воспоминанием. Сначала волнующим, потом переберется в дальний закуток твоей памяти. Ее радости и печали ты будешь помнить почти как свои, но лишь почти. Зато ты будешь знать, что она знает, и понимать, что она понимает. Многое для тебя изменится». «Так хочешь память До «Да», сказала Кантана, отбросив сомнения. «Мне надоело быть слепым котенком и по крохам собирать знания. Не хочу заниматься этим до старости. Тогда садись и протяни мне руки!» И прохладные сухие пальцы Альмы переплелись с ее пальцами.